Залп шестиствольных минометов застал их, едва вышли на открытое место. Две мины разорвались слитно и так близко, чтобы едва успели упасть на землю. Две, а за ними сразу еще три оборвав новых грохотом жужжания летевших над головой осколков. "Цел?" спросил Серпилин, лежавшего рядом Кузьмича. "Живой". Они не вставали, потому что ждали шестого, запоздавшего разрыва, но разрывов больше не было. «Встаем, что ли? Кузьмич переждал еще с полминуты. Теперь навряд ли ударят. Серпирин встал и отряхивая полушубок, сказал ненатурально спокойным голосом: "Отвык за последнее время", и услышав свой голос, усмехнулся усмехнулся тоже ненатурально, через силу, потому что чувство пережитого страха еще не прошло. От наблюдательного пункта к ним бежал перепуганный адъютант. "Товарищ генерал, не за дело", обратился он к Кузьмичу и потом с теми же словами к Серпирину. "Не за дело, товарищ генерал. Не за дело", сказал Кузьмич. "Зря немцы из последнего тратились. Лях их знает" когда и по каким целям бьют, напоминает о своем существовании. Да, вдруг сказал Серперин, случайно поглядев в сторону и увидев всего в трех метрах от них торчавший изо льда хвост стабилизатора неразорвавшейся мины. Вот она, шестая. Наша с вами несостоявшаяся братская могила. Кузьмич посмотрел на мину и ничего не ответил. Он стоял рядом и тревожно наступал на ногу пробовал ее там внутри валенка. Что? спросил Серпилин. Разбери малость, когда падал, поморщился Кузьмич, поторопил Фриц. Поехал. Не провожайте. Пусть ваш адъютант проводит, решительно сказал Серпилин, пожал руку Кузьмичу и не поворачиваясь пошел к своей эмке. А мы С Щепцовым было подумали убило вас, сказал ординарец Птицын, когда Серпинин подошел к машине. Неужели и меня также от страха перекосило, поглядев на него, подумал Серпинин и полез в машину. Шофер, ничего не говоря, нажал стартер. Каждый переживал по-своему, этот спешил уехать. Смотрим, дым растаял, а вы не встаете, — сказал Птицын. Уже побежали было, а вы поднялись. Мы и не подошли. Ну и правильно, сказал Серпилин. Не хочу вас больше одного ходить, сказал Птицын. По лицу его было все еще видно, как он перепугался. Отъехав полкилометра, увидели шедшую навстречу Эмку. МК остановилась, из нее вылез Бережной. Здравия желаю, товарищ генерал, сказал Бережной. Спешил, думал вас в полку нагнать. Пикин, чёрт его дери, не сразу сказал мне: "Можно вас обнять". Ты что, меня за девицу считаешь? улыбнулся Серпелин. А их ты о роду не спрашивал, сказал Бережной, уже обнимаясь с ним. Потом отпустив и понизив голос, спросил: «Федор Федорович, можешь сказать на откровенность, ради чего приехал, отстранять его или оставлять? Не понял вашего вопроса, товарищ полковой комиссар сказал Серпинин громко и строго, и только в уголках его прищурившихся глаз была видна усмешка, менявшая смысл ответа. То есть могу считать, что такого вопроса больше нет, правильно понял? Вы правильно меня поняли, товарищ полковой комиссар, подтвердил Серпинин и добавил: "Прощай, Матвей Ильич, еду. времени совершенно нет". Всё торопимся, торопимся, сказал Бережной. Хорошо хоть на дороге поймал тебя. Как на грех свое начальство на голову свалилось. А я тебе это начальство как раз и привез», — сказал Серпилин. Имел приятную беседу по дороге. Бережной вопросительно посмотрел на него, но Серпилин ничего не добавил, только спросил: "А где он? За мной едет? А куда? Куда сам захочет?" Во все три полка заявил, должен попасть сегодня. Да, быстрый, сказал Серпилин. Прощай окончательно некогда». «Все торопимся, торопимся, еще раз сокрушенно повторил Бережной, пока Серпилин садился в эмку. Только разъехались, как сзади послышались новые разрывы мин. Серпилин на ходу открыл дверцу и, нахмурившись, посмотрел назад. По расположению цветкова опять били немецкие шестиствольные, только левее, чем в первый раз. Серпилин захлопнул дверцу, и через сотню метров, только что миновав развилку, где, как ему объяснил по пути сюда офицер связи, вправо уходила дорога к Туманяну, увидел еще одну эмку, ехавшую навстречу. Почти все переднее сиденье в ней рядом с шофером заполнял белый полушубок, и пока Эмки разъезжались, Серпирин видел лицо Бастрюкова: крепко сжатые губы и напряженно, безотрывно смотревшие вперед глаза. Сделал вид, что не заметил меня, подумал Серпирин. Интересно, куда он сейчас поедет, к Туманяну или к Цветкову. И, повернувшись, посмотрел назад. Эмка с Бастрыковым остановилась на развилке и повернула к Туманяну. На горизонте у Цветкова на бледном небе еще плавал дым от недавних разрывов. Может его этот залп напугал, подумал Серпирин, вспомнив напряженные глаза Бастрюкова. Сказав Бережному, что времени окончательно нет, Серпирин немного покривил душой в пользу Пикина. Выкроить полчаса на обед все равно где-то надо, а Пикину это уже обещано. Пикина он застал стоящим у телефона, можно сказать, на вытяжку, как будто мимо него знамя проносят. Значит, вскочил по случаю какого-нибудь выдающегося донесения. Есть у него такая привычка. Увидев Серпилина, Пикин покосился, но позы не переменил. Соединились, сказал он, прикрывая трубку рукой и продолжая слушать. Есть донести командующему, есть донести, и прервал сам себя. А начальник штаба армии рядом со мной находится и передал Серпилину трубку. Товарищ генерал, услышал Серпинин счастливый голос Кузьмича. Только что донесение получил, Цветков 62 соединился, сейчас сам иду туда, сбереженным. Серпинин сказал: "Поздравляю", потом вспомнил о словах Батюка, поздравил еще и от его имени и положил трубку. И когда положил, почувствовал непреодолимое желание посмотреть своими глазами, как и где соединились 62. -й. Но усилием воли удержал себя, подумав о других делах, более необходимых сейчас, чем его личное присутствие там, где соединились 62. -й. Обед готов, сказал Пикин, думая, что по такому случаю По такому случаю придется обед отставить, сказал Серпилин. Раз немцев надвое разрезали, будем теперь согласно планам на север поворачивать. Намётки, конечно, уже есть, но намётки намётками, а работа у меня сейчас будет, он не договорил. Пикину все это и так должно было быть понятно. «Так и не поговорили, вздохнул Пикин. Ошибаешься. Разговор все же к тебе есть, хотя и короткий. Когда был у Цветкова нас камдевом чуть вонюшими не накрыло. Но не в нас суть, а в том, что обратно ехал опять залпы. Видимо, не все перед собой разведали, не все засекли. Всего не засечешь, — сказал Пикин, — Но стремиться к этому надо. А я такого стремления пока у вас не вижу. Если бы ваша артиллерийская разведка получше работала, возможно, уже доискались бы до этих вонюш вывели их из строя. Они способны вывести сами. Дали бы наверх заявку на тяжелые калибры. Начальство, конечно, больше любит тех, кто у него меньше просит, но это еще не вся доблесть, чтоб тебя начальство любило. А я любви начальства не ищу, обиженно сказал Пикин. Не ищешь, а выходит так, словно ищешь. Конечно, сегодня раз соединились, считается, что вы именинники, но на будущее учти, и командующий артиллерией пусть учтёт, и комдив, передай обоим мое недовольство. Слушаюсь. Серпирин посмотрел на вытянувшееся лицо Пикина. Ничего, съест, а вот такую обиду, чтоб не от тебя узнал. Как всё решилось с дивизией, носить ему нельзя. Это другое дело. Про то, о чем говорил мне по телефону, принято решение пока оставить у вас все как есть и в замы по строевой дать от нас Артемьева. А теперь, когда уже принято, скажи, как считаешь лично ты? Не знаю, как Кузьмич при своем здоровье довоюет, сказал Пикин, но лично я получать от него дивизию в такую минуту был бы не рад. Серпилин посмотрел ему в глаза и крепко стиснул руку, И за то, что сказал, и за то, как сказал, и за то, что остановился на этом, не стал больше ничего спрашивать. Всю обратную дорогу по перебирал в памяти то уже заранее обдуманное, и частично обговоренное, что предстояло делать по армии в связи с новой обстановкой после рассечения немцев на группы северную и южную. Конечно, чего от себя прятаться рад, что все таки не какая-нибудь другая, а именно бывшая твоя дивизия первая соединилась сегодня и снова вспомнив о ней как о своей, увидел огорченное лицо Бережного, повторявшего: «все торопимся, все торопимся", и лицо Пикина, по сути, сказавшего то же самое, что и Бережной. Так и не поговорили. Оба, конечно, правы, а хотя и правы, и неправы. Когда жили вместе в дивизии, тоже торопились и не все друг другу договаривали, сил не хватало. И так оно и будет всюду и со всеми, где бы и с кем не служить до самого конца войны. Будем и торопиться, и не договаривать, и жалеть потом, и снова торопиться, и снова не договаривать.